Андрей вернулся через два дня после моей встречи с медведицей. Я уже почти перестала его ждать и готовилась к зимовке в одиночестве, когда он появился на пороге дома. Не успев обрадоваться, я испытала настоящий шок. Одежда на нем была изодрана в лохмотье. В прорехах повсюду зияли страшные раны, из которых обильно сочилась кровь. Он держался за косяк, с трудом оставаясь на ногах. В глазах его плескалась боль, но с губ не срывался ни единый звук. Моя реакция была инстинктивной, сообразить я не успела. подлетела к нему и поддержала, чтобы не упал. Каким-то непостижимым образом его боль передалась мне, словно это я была вся изранена. Кое-как я довела его до топчану и уложила поверх одеяла. Все так же молча метнулась за ножницами и принялась срезать с него одежду. Все это время он, не отрываясь, смотрел на меня, словно собирался хорошенько запомнить перед смертью.